Глава 44. Одна ночь, чтобы выяснить все. Такую задачу поставила перед собой команда Люси Таранс. Идентифицировать каждого из сыновей Антони Симоновский. получить адреса и максимум информации, чтобы их найти. Ордера, выданные прокурором, открывали доступ к большинству досье на братьев Симоновски. И мало-помалу семейный портрет начал складываться. Цель была проста — арестовать подозреваемых в законное время завтра, начиная с шести утра. Они не собирались следить за каждым из пятерых, проверять информацию на местах или подбирать время для задержания с минимальным риском. Они не могли оставить Хлою Миньян без помощи, не сделав все для ее спасения. Поэтому Таранс давила на Людивину Гильема и Николя Рьеса, У них не было права на ошибку. Тем временем национальная жандармерия отправляла группы вмешательства из Версаля-Сатари для подготовки операции. Учитывая обстоятельства, на самом высоком уровне решили задействовать элиту. Колонна больших черных внедорожников, набитых оборудованием и людьми в экипировке спецназа, направлялась на восток. Магали позвонила ранним вечером. Они с капитаном Ферицы проводили собственное расследование, проверяли, как передавалась ДНК. Поскольку Харон-2 и Харон-3 помещали сперму Харона-1 в своих жертв, то ли в знак уважения, то ли следуя фанатичному или эзотерическому ритуалу, она должна была как-то сохраниться. Замораживание было единственным способом. Эксперты и криминалистики работали над тем, чтобы это доказать. Однако в 1930 году такая практика не была общепринятой. В домах французов бытовые морозильники появились только в 1960-х. Поэтому моголей ферицы стали проверять производителей, какие компании обладали морозильными камерами во времена Харона-1 в районе Жеструа. И они нашли одну. Компания называлась «Свежий вид» — транспортная рефрижераторная контора «Шарлевиль-Мезьерэ», куда Симоновский вложил половину своих средств. И, конечно же, там стояли промышленные морозильники. В них он хранил свои бесценные жидкости десятилетиями. В 1966 году он продал свои акции и переехал в район шахты Фулхайм. К тому моменту им было бы достаточно купить домашний морозильник. Было ли их несколько, чтобы распределить запасы и не потерять все, если что-то сломается? Подключили ли их к генератору, чтобы не зависеть от электросети? Там явно была семейная одержимость. Магали разрабатывала этот след, стремясь выжать из него все. Перицы поручил двум следователям из Страсбургского отдела расследований отследить историю револьвера «Манурин», найденного в доме Антони Симоновски. Как он его добыл? Был ли револьвер задействован в других преступлениях? Ствол каждого оружия уникален, как человеческая ДНК. На гильзах после выстрелов остаются характерные следы, которые можно сравнить с эталоном. Если пули из этого револьвера отмечены в старых делах, об этом можно узнать. Группа Харон не могла себе позволить упустить ни одной гипотезы. Вырисовывалось общее представление о Симоновске и их безумии. Фабрика психопатов. Пятеро сыновей Антони получили свою стену славы в штабе. Имена вывели черным маркером на отдельных листах Сэм, Эзра, Жан, Фаустен и Алан. Отец под стражей. Мать умерла два года назад, как и бабушка с дедушкой. Робер, наставник, во главе, Связь между братьями нашел Гильем Я проверял Изру и понял. Изра, иначе Азра, то есть. «Азраил, ангел смерти. Отец дошел до того, что пометил смертью жизнь, которую дал. Больной сукин сын. Вы были правы, он помешан на мельчайших деталей». «Притянуто за уши», — подала голос Таранс, не отрываясь от экрана компьютера. «Сэм в честь Самаэля, зловещего ангела из Библии, прислужника смерти». Продолжил Гильем. «Если оставаться в рамках библейских аллюзий, Жан это Иоанн, автор откровения, рассказа о гибели всего и всех, и, наконец, Фаустен, Фауст заключил договор с дьяволом, продал душу в обмен на тайну жизни. Скажете, тоже надумано?» Таранс выпрямилась и кивнула. «Псих долбанутый!» Сквозь зубы процедил рез. «А последний?» — спросила Таранс. «Я не уверен, в голову приходит Алан Кардек, придумавший спиритизм. Но ими пишется иначе, и я сомневаюсь. Придется копать глубже». «Нет, не надо, вы правы. Это подтверждает наши идеи насчет отца и его одержимости смертью». «Теперь найдите, на чем они ездят». Все возможные адреса, недавние и старые, любовниц, места работы, мне нужно все. И детали выяснились за несколько часов. В час ночи все повернулись к стене с пятью братьями, уставшие и молчаливые. За такое короткое время следователи не успели составить полного описания жизненного пути братьев. Но основные данные они собрали. Профессии, адреса, водительские права, регистрационные документы на автомобиль. Четырех из пяти симоновских вроде бы нашли. Оставался Жан. Неуловимый. Через знакомого Таранс они получили от таможенников интересную информацию. Жан Симоновский покинул Францию в 2003 году, и уехал в Африку, если верить купленному билету в Демократическую Республику Конго. Случилось это сразу после окончания местной войны. С того момента его паспорт больше не пересекал границу, то есть на родину Жан не возвращался. Люси Таранс присела на угол письменного стола. Вот они все пятеро. Это один из них. Все-таки странно, что ни у одного нет судимости, — удивился Гильем, если учесть, в какой семье они росли. Антоний Симоновский держал их в ежовых рукавицах, вмешалась Людивина. А когда он сидел в тюрьме, его роль играла мать или старший брат. Хорошо бы расспросить соседей и родственников. Нет времени, — отрезала Таранц. «Осталось меньше пяти часов до начала операции. Кто из них Харон Третий, как думаете?» Люди Людивина покачала головой. Им катастрофически не хватает деталей, чтобы принимать решение. Для опознания распечатали фотографии каждого из братьев. Единственным снимком Жана было фото в шестнадцатилетнем возрасте. Один из этих людей удерживает Хлою Миньян и подвергает ее жестоким мучениям. Людивина подавила тяжелый вздох. Что ему пришлось испытать, чтобы дойти до такого? Каким было его детство с дедом и отцом, фанатичными серийными убийцами, которые думали только о смерти? А какой была его мать? Безучастной? покорной мужу до такой степени, что Харон Третий возненавидел ее и всех женщин за неспособность любить и защищать или извращенкой, как муж, вносила свою лепту, уничтожала то немногое человеческое, что оставалось в Хароне Третьем. Завибрировал мобильный Людивины, Синьон. Антони Симоновский не заговорит. Он защищает сына и обожествляет семейное наследие. Она скрипнула зубами от разочарования и принялась ходить, разминая ноги. Ей не хватало занятий спортом, сна и любимого мужчины. «Я скучаю по жизни». Она тут же оборвала эти мысли. «Сейчас не время». Я сообщила предполагаемые адреса четырех братьев, предупредила коллег Таранс. Спецназовцы одновременно войдут ко всем Симоновски. Если нужно, их подстрахует полицейский отряд оперативников. Я уточнила, что мы не подозреваем никого конкретно, пока не можем. Людивина остановилась перед фотографией юного Жана Симановски. Он единственный, кого мы не возьмем, добавила Таранс. «Разве не странно?» — спросила Людевина. «Один из сыновей давно уехал и не вернулся во Францию. Ни разу? Даже на похороны матери? Или чтобы встретить отца из тюрьмы?» «Может, пробрался тайком?» — предположил Рьес, сам не веря своим словам. После терактов 2001 года трудновато проскользнуть мимо кордонов. Заметил Гильем. Людивина кивнула. «Ты прав. У нас в Конго есть надежные люди?» Таранс внимательно посмотрела на нее. Глаза сверкнули. «Какие идеи? Что если Жан орудовал там?» «Французский серийный убийца в Конго?» «Мы сделаем запрос, но быстрого ответа не ждите». Таранс выключила лампу на столе. На сегодня все. Идите спать. Выступаем на рассвете. Рьес спросил массируя веки, зачем? Допросы братьев возьмет на себя отдел расследований, верно? Да. Но им потребуется как можно больше подсказок. Иначе сыновья, такие же изворотливые, как отец, ничего не скажут. Надо снабдить коллег надежной информацией. «Завтра все будет зависеть от нас!» Людивина посмотрела на стрелки часов, в которых заменили батарейки. «Как уснуть, зная, что до ареста всего несколько часов?»